Глава 3 Пустые хлопоты. Я решила поехать с Евгением на похороны. Не зря ведь говорится «скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Поэтому посмотреть на близких старушки людей мне не помешает, а может быть даже и поможет. Присмотрюсь, прикину, кто и как на ее смерть реагирует. Елену и Анатолия мы подбросили до остановки и оставили без свидетелей решать вопрос, Стоит ли им продолжать знакомство? Похоже было, что они настроены решить это положительно. Впрочем, у меня теперь имелись собственные проблемы. Во всяком случае, мне платили за то, чтобы я их решала. Проживала старушка, как выяснилось, в Трубном районе, в одной из хрущоб на Курской улице. Мне уже не раз приходилось работать в этих краях, поскольку Трубный район — колыбель Тарасовского криминала. Мы прибыли, когда гроб, обитый красным ситцем, уже вынесли и поставили на тугуретки, чтобы могли проститься спокойно те старенькие соседки, которые не поедут на кладбище. Тихо и безутешно плакала девчушка, стоявшая у изголовья. «Это ее внучка Оксана. Она с Ниной Еремеевной жила», — прошептал мне на ухо Евгений. «Мамонька, и сложила ты свои рученьки!» «И отправилась ты в путь дороженьку! Ой, да кто ж с тобой такое сотворил? За что ж Господь тебе смертушку-то такую страшную послал? Ой!» Завопила вдруг вдрызг пьяная тетка. Рядом с ней стоял осоловела, хлопая глазами, обрюзгший мужик, одетый кое-как, с торчащими во все стороны жидкими волосенками. Он тоже едва держался на ногах. «Сыночек ее с невесткой», — вновь прокомментировал Евгений. «Алкаши никогда не просыхают». Я молча кивнула, вглядываясь в лицо покойной. «Маленькая, сухонькая старушонка. Кому она могла помешать?» «На левом виске гематома. Наверное, прикончили ее, ударив тупым предметом». «Если ударили сзади, значит, убийца левша. Это я постараюсь выяснить попозже». Есть у меня кое-какие знакомства в УВД Трубного района. С Евгением Петровичем они, небось, не стали делиться информацией. Это не в их правилах. Похоронили старушку на увеке. Без громких речей, разумеется, без оркестра. Только все так же беззвучно плакала девочка, да пьяно голосила невестка. Закопали по-тихому и на поминки заторопились. Евгений Петрович тоже поехал. И я подумала, что и мне будет полезно там побывать. Все-таки все близкие будут, это уж как пить дать. А это может мне помочь в работе. Квартира старушки была чистенькая, уютненькая. На стенах, как полагалось в стародавние времена, фотографии всех калибров. Наверное, и близкие, и далекие родственники, и вовсе не родственники тоже. Старушки это любят. Сынок с невесткой в рамке под стеклом в свадебных нарядах улыбаются, вполне еще на людей похожи. Но больше всего Оксанкиных фотографий. Видимо, старушка души в ней не чаяла. Изучая обстановку, я прислушивалась и к разговорам за столом. Все, кто пришел помянуть Нину Еремеевну, уже приняли по две стопочки и языки поразвязались. «Хоть похоронили Еремеевну по-человечески. Нам-то, может, такого и не выпадет. Цены-то нончи какие!» — говорила одна из соседок, божий одуванчик в черном в белую крапинку платочке, отхлебывая компот из стакана. «И не говори!» — покивала головой другая. «Цены нынче не подступишься. В соседнем доме парень умер, а у матери не было денег его похоронить и занять негде. Пособие-то всего 830 рублей, и то не сразу». Вот ей в морге и предложили в общей яме закопать в счет пособия. В гробу, правда. Но не совсем в общей, а еще с тремя такими же неимущими. А куда деваться? Согласилась. Согласишься, небось. Но не без денег никуда. Покивал платочек в крапинку. Так и в автобус-то только и взяли ее. Даже сестре не разрешили поехать. Вот ведь какие времена настали. И не говори, в войну так не жили. А у Еремеевны, видать, деньжата были. Вишь, как все?» Она кивнула на стол. «Все чин-чинарем». «Наверное, так». Она и Оксанку одевала, как положено, не хуже других. Чайный сыночек помогал. Им бы самим кто помог, налил бы сутричка. Старушки живо обсудили финансовые возможности покойной, И единодушно порешили, что желание Нина Иеремеевна явно не на пенсию. Меня сей факт, разумеется, очень даже заинтересовал. Хотя я старательно делала вид, что меня целиком занимает пирог, на самом деле из-под тяжка я внимательно изучала окружающих. Моё внимание привлекла одна личность. Мужчина. Нет, это громко сказано. Мужичишка. Маленький, худенький, весь какой-то обтерханный. Правда, шевелюра прямо-таки шикарная. Густые волнистые волосы, аккуратно зачесанные назад. Именно это сразу отличало его от таких, как сын Нины Еремеевны. У того волосы недели две, наверное, и не мытые, и не чесаны. А этот, если бы не его чморной прикид да общая хилость, выглядел бы очень даже ничего. Другие мужчины, поев, отправились на лестничную площадку курить или просто вести истинно мужские разговоры. А этот за столом остался, слушать бабьи сплетни. И сам с видимым удовольствием вносил свою лепту. Он-то и сказал то, что привлекло мое внимание. «Она все по вечерам сумку какую-то таскала. Я как-то раз спросил ее об этом, а она отмахнулась и ничего не ответила». «Домой, что ли?» – поинтересовался платочек в крапинку. Что-то я ни разу не видела ее вечером с сумкой. К детям ходила, это верно? Может, им что носила? Кто знает? Не домой. Я ее в другом месте видел. Может, бутылки собирала до сдавала? Наверное, — согласился мужичок с роскошной шевелюрой. И мне почему-то показалось, что он слишком торопливо свел этот разговор на нет, словно вовремя опомнился. Я поднялась из-за стола и отправилась в кухню, чтобы поговорить с Оксаной. Но ей было не до меня. Она помогала дородной женщине, которая, наверное, взяла на себя хлопоты по организации поминок. Я не стала мешать им и направилась к выходу. Решила, что поговорю с Оксаной в более подходящее время. Только спросила, в какой квартире живет тот типчик с шевелюрой.